Пятнадцать часов десять минут. Вход в туннель был наполовину скрыт кустарником. Он находился в пятидесяти ярдах за развалившейся и полусожженной церковью. Хоуп объяснила, что церковь была специально построена перед входом в шахту, чтобы сохранить святость воскресного дня. Любой старатель, который хотел работать в шахте в воскресенье, должен был и идти, крадучись мимо церкви, думать о Божьей каре и страшиться религиозного пыла старомодного священника, который тогда жил в Тарсусе. Пройти к входу в шахту было легче, чем Поль предполагал. Он думал, что лучше всего обойти дом хоп потом красться как можно осторожнее, чтобы не попасть в поле зрения солдат. Однако хоп спокойно вышла на середину дороги, Поль нервозно шел позади. Он опасался третьего оклика часового и третьего доклада майору. Это могло кончиться тем, что их стали бы охранять или даже взяли бы под надзор. Однако он недостаточно оценил изобретательность Хоуп. Пройдя мимо старой школы, где было расквартировано большинство солдат, она взяла его за руку. Так, держась за руки, изображая влюбленных, они прошли мимо отдыхающих солдат. Никто не обратил на них внимания. Они прошли вниз по ущелью. За поворотом дороги их уже не могли видеть. Здесь Хоуп резко вырвала свою руку и прыгнула с дороги в высокую траву на дне ущелья. Поль последовал за ней. Даже если кто-нибудь и увидел их, он понял бы исчезновение парочки как естественное желание уединиться. Хоуп быстро шла впереди через густые кусты белой индейской смородины, придерживая ветки, чтобы они не хлестали поле по лицу. Его голова опять гудела, он весь взмок. Само по себе это не удивляло, потому что солнце палило в самом зените. Но шум в голове и быстрая усталость — все это были явные признаки, не оставившие его болезни. Однако даже с головной болью и слабостью, какими бы изнуряющими они ни были, он готов был осилить дорогу. «Нам следовало взять с собой фонарь», — сказала Хоуп, когда они подошли к темному входу в туннель. «Но я боялась, что это будет выглядеть подозрительно. Если вы решились выйти из города, я схожу за сумкой и понесу некоторые необходимые вещи». Они вошли в квадратный портик туннеле, подпертый бревнами, на расстоянии около десяти футов, в косом послеполуденном свете, Были видны деревянные подпорки стен и потолка. Ржавая узкоколейка для вагоняток вела вглубь шахты. Фоль порылся в кармане и вынул коробку спичек. Он шел впереди и зажигал спички, осматриваясь по сторонам. Но их слабого огонька не хватало, и они решили подождать 3-4 минуты, чтобы глаза привыкли, пока они ждали, Хоуп рассказывала про туннель, про великий бум в Тарсусе много лет назад, когда здесь впервые обнаружили серебро, про капитал обложения и труд, и разочарование, когда руда в шахте оказалась хуже, чем ожидали. Но самым интересным в рассказе было описание выхода из туннеля на другой стороне гор. «Кто-нибудь еще работает в шахте?» — спросил Поль. «Время от времени люди приходят в шахту, чтобы...» поковыряться во время уикенда. Серебряная руда еще есть, но очень дорого стоит ее переплавка. Механизация себя не оправдывает. Энтузиасты возят руду в грузовиках. Полный грузовик руды может принести приблизительно 100 долларов. Кое-кто ходит сюда, но теперь можно не беспокоиться. В Тарсусе нет ни одного здорового человека, который был бы на это способен, конечно, кроме вас и меня. «Не знаю, как долго я буду способен», — сказал Поль полушутя. Все выглядело как в сказке. В темноте и прохладе туннеля кошмарная действительность Тарфуса казалась бредовой выдумкой. В этой романтической обстановке, в полузаброшенном туннеле, они обсуждали план побега. Когда их глаза привыкли к темноте, на расстоянии вытянутой руки обозначились контуры деревянных подпорок. Поль снова зажег спичку. Теперь они могли видеть более или менее ясно на два-три фута впереди себя. Пламя спички достигло его пальцев, он потушил ее и зажег другую, потом третью. Внезапно они натолкнулись на груду камней. «Черт возьми!» — сказала она. Поль зажег еще одну спичку и осмотрел обвал. Были видны разрушенные балки, обвалившиеся стены и потолок туннеля. Прохода не было. «Пожалуй, нет возможности пробраться через это», — сказал Поль. «Есть», — сказала она, — «но потребуется механизм, бригада рабочих и новые леса. Даже при этом уйдет несколько дней. Старые леса гниют быстро. Когда я была ребенком, мой дядя и тетя всегда предупреждали меня, чтобы я тут не играла. Они тогда за меня очень волновались». «Мне жаль», — добавила она, — «как будто бы обвал произошел по ее вине». «Мне тоже», — сказал Поль. «Давайте вернемся». На сей раз впереди шла Хоуп. «Подождите минуточку, возьмите спички». Поль протянул руку, но коробок упал. Некоторое время они ощупывали землю, пытаясь найти его, потом бросили эту затею. Не так уж далеко до выхода, уже виден был свет. «Обойдемся без спичек», — сказала Хоуп. «Через несколько минут мы выйдем». И пошла вперед. Вдруг она споткнулась и упала. Поль едва не упал на неё «Вот черт!» — воскликнула Хоуп. думая что я подвернула ногу. Он помог ей подняться. Опирайтесь на меня!» С трудом они добрались до выхода из туннеля. Хоуп села в тени деревянного портика и осмотрела левую ногу. «Плохо?» — спросил Поль. «Болит», — сказала она. «Могу встать, но болит. Если вы можете стоять, значит, не перелом и, по всей вероятности, даже не вывих. Возможно, растяжение». «Отдохнем немного, потом пойдем потихоньку». «Как это глупо с моей стороны!» Вздохнула хоп не без раздражения. Она опустила руку в карман за сигаретами и засмеялась. Вместе с сигаретами она достала вторую коробку спичек. Я забыла, что у меня тоже с собой были спички. И теперь еще глупее себя чувствую. «Поль!» — сказала она вдруг с какой-то странной интонацией. «Что это?» Поль посмотрел, куда она указывала. Там лежала скомканная коробка от сигарет марки «Пел Мелл». Пустая пачка из-под сигарет. «Да», — сказала она, — «но как она сюда попала?» «Не знаю. Шахтеры, которые приходили на уик-энд, наверное, ее уронили. Дайте мне посмотреть». Поль протянул находку. Коробка была сухая и довольно чистая. «Взгляните», — сказала она, — «здесь нет налоговой печати штата». «Это сигареты для военных». Машинально они посмотрели внутрь шахты. Все было ясно, как божий день. Обвал отнюдь не был случайным. «Может быть, — проговорил Поль, — может быть, какой-то солдат во время караульной службы сел здесь отдохнуть в тени шахты? Вы так думаете? — спросила она. Не знаю, просто не знаю». Хоуп зажгла сигарету, и они сидели молча, озабоченные, ожидая, пока боль в ее ноге утихнет, и можно будет возвращаться. Было очень тихо и так жарко, что даже птицы примолкли. Поль прислушался, и ему показалось, что он слышит далекий гул армейских генераторов. Но на таком расстоянии это было маловероятно. Скорее всего, ему почудилось. Говорят же фермеры, что они слышат шорох растущей травы. Но тут, резко разорвав тишину, раздался оклик «Стой! Стрелять буду!» А потом короткий, почти игрушечный звук выстрела из винтовки. Вопли, раздавшиеся где-то поблизости, звучали, как плач ребенка, высоко и резко. Поль скачил и потянул холк назад, в темноту шахты. Прошло минут двадцать, а может быть полчаса, прежде чем они решили выглянуть. Глазам их предстала картина, которую они не ожидали увидеть. Невдалеке шли два солдата с носилками, на них лежал человек в гражданском. Услышав его жалобные вопли, Хоуп воскликнула. «О, Боже мой, ведь это Джим и Вопли продолжались. Поль мог разобрать несколько фраз, которые донес порыв ветра. «Я родился в этой стране!» «Никакого отношения не имею к Пирл-Харбору. Я такой же американец, как вы!» А потом, после нескольких неразборчивых выкриков, «Боже, благослови Америку!» «Что все это значит?» — тихо спросил Поль. «Он находился в одном из лагерей для интернированных», — объяснила холп «Может быть, он думает, что его снова хотят туда возвратить?» Из своего укрытия они наблюдали, как солдаты прошли мимо. И шида лежал в носилках и монотонно пел гимн за носилками следовал сержант которого они видели утром дуло его автомата было направлено на беспомощного пленника о боже мой воскликнула холп поль посмотрел на нее то что произошло с шидой потрясло и его их обоих сковал ужас